что же делать-то? После того, как Неуман вернулся в понедельник домой, люди Романа вели за ним круглосуточное наблюдение. Роман допускал, что Неуман может сообщить министру Эйнбунду о своей перевербовке и начать встречную комбинацию. Поначалу Неуман был готов поступить именно так. Вернувшись из леса на свою мызу, он посмеялся над отчаянной глупостью красных, Но чем тщательнее он вспоминал детали беседы в лесу, чем он точнее выверял свое завтрашнее объяснение с министром, тем больше испытывал странное неудобство. Он вспомнил Артура Гросса, в прошлом растущего следователя, ставшего ныне маленьким делопроизводителем. Гросс пришел к Неуманну почти с таким же делом. В поезде, заперев купе, трое молодых ребят вынудили его сообщить данные о запланированных акциях полиции в связи с приближающимся 1 мая. Приехав в Ревель, Гросс сразу же пришел к Неуманну. Артур Иванович понимал, что честное сообщение Гросса дает ему широкое поле для контргры с красными. Неуман поблагодарил Гросса за сообщение, выдал ему денежную премию, но долго раздумывал, пригласить ли его на планирование новой операции, и в конце концов не пригласил. Кто знает, рассуждал тогда Неуман, в какой мере они интересуются им. А что, если они похитят Гросса теперь, когда он будет знать мой новый замысел? Смерти он боится, это очевидно, поскольку он открылся красным, а не предпочел выстрел в грудь. Узнав о том, что его не пригласили на совещание к Неуману, Гросс запил так, как это умеют только эстонцы. Тяжело и скандально. Неуман несколько раз делал ему дружеские замечания, а потом уволил его из полиции, и только спустя полгода узнал через провокатора, внедренного в подполье, что операция в купе была проведена красными вне всякой связи с первомайскими торжествами. Просто Гросс славился своей яростной и фанатичной ненавистью к коммунистам, и его решили скомпрометировать. Его надо было убрать из полиции, и коммунисты сделали это руками самого Неумана. «Где гарантия?» – рассуждал Неуман, – что министр окажется дальновиднее меня. Я хоть потом нашел в себе гражданское мужество поехать к Гроссу и снова пригласить его в полицию. Не моя вина, что он спивается и не может вести дела. Министр ко мне не поедет, даже если я доведу до победы дело Исаева. И в какой мере мы, эстонцы, заинтересованы в нем? Впервые по-настоящему задал себе вопрос Неуман. Не таскаем ли мы каштаны из огня для немцев? Но если я стану сейчас кому-либо обращаться с этим глупым делом... Я сразу же сделаюсь обиженным в глазах руководства. А если меня смогли обидеть, то значит я виноват, слаб или неумен. В любой из этих трех позиций я в проигрыше, потому что шеф политической полиции не имеет права дать себя в обиду. Вернувшись в Ревель, Неуман утром в понедельник ни к какому решению не пришел и продолжал мучительно рассуждать, в какой мере он может надеяться на смелость и трезвость министра. Раза два он уже был готов отправиться к Эйнбунду и рассказать обо всем происшедшем. Но, решив было ехать к министру, он остановил себя. Надо было продумать всю ситуацию заново. О чем его просили, после каких мучений он согласился на это и какая из этой его вербовки может быть выгода для политической полиции. Он довольно ловко выстроил версию, решив, что в конце концов сожженная мыза стоит престижа шефа полиции, но снова остановил себя. Министр наверняка попросит рассказать об Исаеве. Как, почему и через кого он взят. А вправе ли я выкладывать ему данные Нолмара? Дружба дружбой, немцы немцами, а выборы на носу. И Эйнбун станет требовать улик, рассуждал Неуман. Видимо, сначала мне следует поехать к Нолмару и обговорить с ним все детали. Хотя тот не применит воспользоваться этим разговором, и я из его доброго знакомого сразу же превращусь в подчиненного если сейчас он устраивает санаторию для моей жены и дочерей, то после подобного разговора он будет вправе выдавать мне стоимость этой санатории наличными. Так прошел понедельник. Ночью Неуман не сомкнул глаз. Под утро он на цыпочках подошел к шкафу, выпил канику, лег под перину к жене и, положив голову на ее теплое плечо, заснул, не более чем на полчаса. А во вторник министр срочно выехал в Тарту, на празднование 25-летия журналистской деятельности Яана Таниссона. Там должны были собраться многие депутаты парламента, профессура, редакторы Вабасына, пост Имеес, Пяйвалехт, словом, те люди, от которых многое сейчас стало в Эстонии зависеть. А утром в среду Неуман вдруг совершенно отчетливо понял, что он опоздал. Теперь министр наверняка не поверил бы ему, потому что он пришел к нему не по утру в понедельник не ночью в воскресенье, а лишь вечером в среду. И он затаился, уговаривая себя совершенно причем непроизвольно, как-то со стороны, что все происшедшее на Перл — дикий глупый сон, что, в общем-то, все это ему пригрезилось, и что жизнь должна идти так, как шла раньше». Получив от наблюдателей сообщение о том, что Неуман за эти дни в министерство не ездил, а по телефону такое дело обговаривать с министром нельзя, все разговоры идут через телефонных барышень. Роман поехал в нимме к дому, где жил Неуман, и решил поговорить с ним там. Район был тщательно перекрыт его товарищами, прохожих в поздний час здесь почти не было, так что риск был оправдан. Роман дождался, пока отъедет автомобиль шефа полиции, и окликнул его, когда он шел через садик к двери. «Артур Иванович, простите, что я так внезапно. У вас есть пять минут?» Неуман медленно обернулся, какое-то мгновение тяжело смотрел на Романа, а потом ответил «здесь неудобно». «А мы пройдемся». «Только быстро, пожалуйста, а то я себя плохо чувствую». «Собираетесь передать дело Исаева кому-то другому?» «Почему вы так решили?» «Ну, из-за плохого самочувствия. Поездка на воды, отдых, предписанный врачами». Артур Иванович, это надо бы иначе мотивировать. Сердечный приступ на работе, все внезапно, тогда убедительный и для вашего начальства, и для меня. Здесь постепенность губительна. Можете поболеть, когда мы кончим наше дело. Я еще не имел возможности заняться делом Исаева. Мы хотим облегчить задачу. Возьмите эту папиросу, там в мунштуке шелковка для Исаева. Потом вызовите его на допрос, и он через вас пришлет ответ. До свидания. Весь вечер Неуман сидел у себя в кабинете, сотый раз просматривая цифры на шелковке. «Надо сейчас же ехать к министру», — тупо думал он. «Но тогда Эйнбунд спросит», — возражал в нем кто-то другой, маленький, метущийся, жалкий, «почему я молчал до сих пор?» Я отвечу, что ждал. «А он спросит, от чего бы не подождать вместе?» «Он перестанет отныне верить мне, если я откроюсь ему, даже если мы порвем ту цепь, которая тянется в тюрьму» и вдруг в нем поднялась ярость все шло как шло и вдруг эта дикая встреча в лесу поставила его к роковой черте и он перестал быть самим собою перестал быть прежним неуманным честным требовательным добрым ярость душила его но она была бессильной он слишком любил себя жену детей мызуна перл чтобы вычеркнуть теперешнего жалкого неуманной из жизни Он был слишком однолинеен и приземлен, чтобы открыть в новом своем состоянии возможность для дальнейшей деятельности, рискованный, но в конечном счете перспективной, если ориентироваться на новых своих покровителей. К тому же он оказался совсем не таким справедливым и предельно честным, каким всегда себя считал. Он не стал обвинять в случившемся себя, оправдываясь безысходностью обстоятельств. Он не смел обвинить и того седого чекиста, который все это с ним проделал в лесу, потому что тот был недосягаем. Но ярость ищет выхода. И Неуман нашел виновника. Им оказался министр Эйнбунд. Будь он человеком, которому можно верить. Будь он политиком, а не политиканом, который продаст, когда это будет ему выгодно в партийных целях. Я бы давно пришел к нему, и мы бы вместе придумали смелую операцию. Сиди вместо этого фанфарона настоящий патриот Родины, я бы не страдал так. Неуман поднялся из-за стола. Прислушался. В доме было тихо. Где-то капала вода из крана, и этот звук до того вдруг умилил Неумана, что он замер и долго, чувствуя слезы в горле, прислушивался к капели, и она отнесла его в детство, когда они жили на хуторе, в весенние закаты, переходившие в рассветы через серую зыбкую ночь. Он вспомнил мать, ее доброе лицо, и вдруг отметил про себя, что в детстве была совсем другая, особая тишина. Спокойная и безмятежная. «Ради мамочки», — подумал Неуман. «Ради этой святой женщины я должен решить для себя, как мне быть дальше. И я решу». План родился как-то сразу. От ярости, через жалость к себе, через любовь к матери, через боязнь министра и через трусливую ненависть к этому седому чекисту, который все начал. «Скажу, что брать Исаева из госпиталя можно только ему». Образец пропуска заготовлю, сам подпишу, передам ему в руки. Пусть придет со своими людьми, а я их встречу. Там и перестрелять их надо лично, самому. Почему не поставил в известность министра? Потому что если пустить это через управление и отделы министерства, утечка информации станет столь реальной, что все дело можно поставить на грань срыва. Министр требует у правительства денег для расширения своего аппарата, а ему бы не денег требовать и не дебатировать в государственном собрании а заниматься каждодневной, кропотливой работой. Победителя не судят. Того, кто проявит слабость, уничтожат. Только твердость, только сила. План есть. Теперь надо лечь спать, а завтра начать отработку деталей. Если я смогу победить, свалю министра. А там видно будет. С этим Неуман и уснул. Сразу и без снотворного. И всю эту ночь за домом Неуманна продолжали наблюдать. Продолжали наблюдение и утром следующего дня. Роман рассчитал, что если теперь, имея в руках шелковку, Неуман не поедет с утра в министерство, а ездил он туда крайне редко, только в экстраординарных случаях. Тогда вербовку можно считать состоявшейся. Он допускал и случайность. Вдруг министр вызовет Неуманна по какому-то делу. Вдруг там назначено совещание или надо получить визу в иностранном департаменте. Все это Роман учитывал, но ему обещали помочь эстонские друзья. У Виктора были свои люди в министерстве, которые могли посмотреть за Неуманом даже там, в святая святых тайной полиции. «Связь получил», — писал в ответе Всеволод. «Заявил Неуману, что готов давать показания лишь после встречи с третьим секретарем польского посольства, Мариком Янгом».